Глава 79. Отголоски грома. Наше откровение подпитывается теорией о том, что несотворенных можно поймать и заточить, как обычных спренов. Для этого потребуется специальная тюрьма и мелиши. Из ящика 3020. Третий изумруд. Каладин взбежал по лестнице рядом с великим маршалом Азур. А звук барабанов доносился отголосками грома уходящей бури. Он сосчитал удары. «Клянусь бурей, это ведь мой участок атакуют!» «Будь прокляты эти твари!» — воскликнул Азур. «Я что-то упускаю. Как белое на черном!» Она посмотрела на Каладина. «Просто скажи мне правду! Кто ты такой?» «Кто ты такая?» Оба вырвались из лестничной клетки, на вершину стены, и погрузились в хаос. Дежурные солдаты зажгли огромные масляные лампы на вершинах башен, освещая стены. Сплавленные метались между ними, волоча за собой шлейфы темно-фиолетового света, атакуя длинными окровавленными копьями. Кто-то кричал, катаясь на земле, кто-то, сбившись в группы, держал над собой щиты, словно пытаясь укрыться от кошмара сверху. Каладин и Азур переглянулись и кивнули друг другу. Позже. Она рванулась налево, а Каладин бросился направо, крича солдатам, чтобы построились. Сил завертелась вокруг его головы, обеспокоенное, встревоженное. Каладин подобрал с земли щит и схватил солдата за руку, развернул и заставил их щиты соприкоснуться. Сверху ударило копье и слязгом отразилось от металла, Так что по телу Каладина прошла волна. Приносящий пустоту пролетел мимо. С тяжелым сердцем Каладин отвлекся от раненых и истекающих кровью, вокруг которых ползали искаженные спрены боли. Он собрал разбросанные остатки восьмого взвода воедино к тому моменту, когда его сослуживцы растерянно замерли у выхода с лестницы. Это были их друзья, те, с кем они делили казарму. «Справа и сверху!» — заорала Сил. Каладин встал в боевую стойку и щитом отбил копье, приносящего пустоту, который пролетел мимо. За ним последовала еще одна приносящая пустоту в длинной юбке, истрепещущей на ветру алой ткани. В том, как она летела, было нечто завораживающее. До того момента, пока ее копье не пришпилило капитана Ди нора к стене укрепления, затем подняло и вышвырнуло со стены. Он закричал, камнем падая на землю. Каладин едва не покинул строй, чтобы броситься за ним, но заставил себя удержаться на позиции. Он инстинктивно потянулся к буресвету в кошельке, но не позволил себе им воспользоваться. Сплетения лишь привлекут крикунов, а в этой тьме даже малое количество выявит, кто он такой. Сплавленные атакуют его сообща. Он поставит под угрозу миссию по спасению всего города. Сегодня он лучше всего их защитит посредством дисциплины и порядка. «Отряды один и два, со мной!» — приказал Каладин. Вардинар, ты бери пятый и шестой. Пусть твои люди раздадут пики, а потом хватайте луки и забирайтесь на крышу башни. Норо, бери третий и четвертый отряды. Займите позицию в проходе за башней». «Мы будем удерживать эту сторону! За дело! Быстрее!» Никто не выразил недовольства, все бросились выполнять его приказы. Каладин слышал, как великий маршал кричит в отдалении на стене, но у него не было возможности посмотреть, как она справляется. Когда два его отряда наконец-то сумели организовать правильную щитовую стену, в проход неподалеку свалился труп. Его сбросили с очень большой высоты, или, что вернее, сплелись небесами, а упал он лишь теперь. Похоже, лучников из восьмого взвода смели с крыши башни. Мы не в силах сражаться с этими тварями, мелькнула у Каладина. Приносящие пустоту атаковали, стремительно ныряя со всех направлений. Под таким натиском невозможно удерживать нормальный строй. Сил приняла облик девушки и вопросительно посмотрела на Каладина. Тот покачал головой. Он сможет сражаться без бури света. Кал защищал людей задолго до того, как научился летать. Он начал отдавать приказы, но тут мимо пронесся сплавленный и ударил по их пикам большим щитом. Не успели его люди снова направить оружие куда надо, Другой враг обрушился прямиком в центр строя, и солдаты ринулись прочь от него, спотыкаясь. От тела существа исходило фиолетовое свечение, приносящий пустоту взмахнул вокруг себя копьем, орудуя им точно длинной дубиной. Каладин инстинктивно пригнулся, попытался ударить пикой в ответ. Сплавленный ухмыльнулся при виде того, как распадается строй. Это был самец. Напоминающий паршенди, с многослойными хитиновыми пластинами брони на лбу и щеках, покрытыми черно-красными разводами. Каладин направил на него пику, но тварь рванулась вдоль древка и прижала ладонь к его груди. Он почувствовал, как становится легче и как его утягивает назад. Противник применил к нему сплетение. Каладин падал спиной вперед как будто свалился с забора. Он летел вдоль стены к группе своих солдат. Сплавленный хотел, чтобы Каладин в них врезался, но он не на того напал. Небеса принадлежали Каладину. Мостовик успел отреагировать на сплетение. Он полетел к земле вдоль прохода к сторожевой башне. Его люди от ужаса как будто прилипли к скале. Каладин сумел концом пики оттолкнуться от камня и со свистом пролетел мимо своих солдат, не столкнувшись с ними. Сил присоединилась к нему в виде ленты, и он перевернулся, падая ногами вперед на сторожевую башню внизу. Кэлл извернулся, чтобы попасть прямо в дверной проем, бросил пику и схватился за косяк, когда пролетал мимо. Остановился с резким рывком, и руки заныли от боли, но маневр достаточно его замедлил. Качнувшись и разжав хватку, он упал сквозь комнату мимо обеденного стола, который словно приклеили к стене, и приземлился на противоположную стену внутри здания. Бросился к другому дверному проему, через который можно было попасть к отряду Нора. Борода и Вет держали пики, направляя их к небу, и вид у них был взволнованный. — Каладин! — окликнула сил. — Сверху! Он взглянул в небо, на проем, через который попал внутрь. Швырнувший его сплавленный, летел к башне. Он повернул, чтобы обогнуть ее и атаковать группу бороды на другой стороне. Каладин зарычал и побежал по внутренней стене башни, пробрался мимо стола и выпрыгнул из окна. Он врезался в сплавленного в воздухе и отбил в сторону его копье. «Оставь моих людей в покое!» Каладин вцепился в одежду чудовища. Они кувыркались в воздухе, пролетая десятки футов над темным городом, усеянным брызгами света сфер в окнах или фонарях. Сплавленный тянул их выше, в тщетной надежде, что чем сильнее они поднимутся, тем большее преимущество он получит над Каладином. Крепко держась левой рукой, чувствуя, как хлещет ветер вокруг, Каладин вытянул правую руку и призвал сил в виде длинного ножа. Она появилась немедленно, и Каладин воткнул миниатюрный осколочный клинок в живот твари. Сплавленный крякнул и уставился на него глубокими светящимися красными глазами. Он выронил копье и вцепился в Каладина когтями, пытаясь сбросить его с себя. В это время они продолжали кувыркаться в воздухе эти чудовища могут исцеляться от ран вспомнил каладин стиснув зубы тварь сжала его горло как сияющие пустотный свет наделяет их силой мостовик все еще воздерживался от того чтобы самому втянуть буресвет. свет капитан терпел сплетение сплавленного и тварь орала на языке который кал не понимал Он пытался отыскать нужное направление, чтобы осколочным ножом перерезать врагу хребет. Оружие было немыслимо острым, но пока что выигрыш в силе и дезориентация оказывались более важными факторами. Сплавленный со стоном сплел себя вместе с повисшим на нем калодином со стеной. Они падали быстро, плотность плетения увеличивалась до двойного или тройного. Неслись по спирали с воплями прямиком в проход в верхней части стены. «Каладин!» — раздался в его голове голос сил. «Я что-то чувствую, что-то связанное с его силой. Режь вверх, к сердцу!» Город, битва, небо — все стало размытым пятном. Каладин вонзил нож глубже в грудь существа и толкнул вверх, силясь найти осколочный нож наткнулся на что-то хрупкое и твердое. Красные глаза сплавленного погасли. Каладин развернулся так, чтобы труп оказался между ним и проходом наверху стены. Они тяжело ударились, и мостовик слетел с мертвого врага, перекатился по камням, и что-то треснуло внутри. От боли вспыхнуло перед глазами, Он застонал и, невольно повинуясь инстинкту, втянул глоток буря света, чтобы исцелить ущерб от падения. Свет растекся по телу, сращивая кости, восстанавливая органы. Все закончилось спустя миг, и Каладин заставил себя не втягивать больше. Вместо этого он приподнялся и тряхнул головой. Сплавленный слепо уставился вверх, Лежа в проходе неподалеку. Он был мертв. Другие твари уносились прочь, отступая, оставляя израненную и избитую группу охранников. Каладин с трудом поднялся. На этой части стены было пусто, не считая мертвых и умирающих. Он никого не узнавал. Кэл опустился на стену в футах в пятидесяти от позиций своего взвода. Сил приземлилась на плечо и погладила его по щеке. Спрены боли в виде рук без кожи усеивали стену, ползая туда-сюда. «Этот город обречен», — с тоской подумал Каладин, присев рядом с раненым и разрезая чей-то брошенный плащ на ленты для перевязки. «Буря-свидетельница! Мы все, возможно, обречены!» «Мы и близко не готовы!» сражаться с этими существами. Что ж, похоже, по меньшей мере, отряд Нора выжил. Они прибежали по стене и окружили сплавленного, которого убил Каладин, тыкая его тупыми сторонами пик. Келл затянул жгут и направился к следующему раненому, чтобы перевязать ему голову. Вскоре на стену хлынули армейские лекари. Каладин, испачканный в крови, отступил хотя скорее рассердился, чем устал. Он повернулся к нора, бороде ко всем, кто собрался вокруг. «Ты убил его!» — пробормотал борода, щупая пустую повязку для охранных глифов. «Кэл, клянусь бурей!» «Ты действительно его убил!» «Сколько их вы прикончили?» — поинтересовался Каладин, понимая, что об этом следовало спросить раньше. «Сколько их стенная стража...» «Убила во время нападений за эти недели!» Солдаты переглянулись. «Азур нескольких прогнала», — сказал Нора. «Они боятся ее осколочного клинка. Но чтобы убить кого-то из приносящих пустоту...» Кэл, это первый!» «Вот буря!» «Что еще хуже, тот, которого он убил, возродится?» «Пока вестники не воссоздадут свою тюрьму...» Кэл не сможет по-настоящему убить кого-то из сплавленных. — Я должен поговорить с Азур, — заявил он и зашагал по стене. — Нора, доложи. — Сэр, павших нет, хотя у Вача слова, резанные раны груди. С ним лекари, и он должен выкарабкаться. — Хорошо, отряд за мной. Он нашел Азур, которая изучала потери восьмого взвода возле их сторожевой башни. Она сняла плащ, и почему-то держала его при себе, обмотав предплечье так, что часть ткани свисала. Ее осколочный клинок безножен, длинный и серебристый, поблескивал. Азур выглядела усталой. Она взмахнула мечом, указывая Каладину куда-то вдаль. «Погляди-ка!» Горизонт озаряли огни. Сферные лампы. Тысячи и тысячи ламп куда больше, чем он видел прошлыми ночами. Они простирались куда ни кинь взгляд. «Армия противника собралась целиком», — объяснила Азур. «Готова поставить на это свою жизнь. Они каким-то образом провели свои войска через ту бурю, что была сегодня. Осталось недолго. Им придется атаковать до следующей великой бури. В лучшем случае — пара дней». «Азур, мне нужно знать, что здесь происходит», — заявил Каладин. «Откуда берется еда для армии?» Она сжала губы в ниточку. «Великий маршал, Кэл убил одного!» — доложил Борода из-за плеча Каладина. «Вот буря, он его прикончил! Схватил, словно шквального коня, оседлал и взмыл верхом на ублюдке в небо!» Женщина устремила на Каладина внимательный взгляд. И он с неохотой призвал сил в виде осколочного клинка. Нора вытаращил глаза, Вет чуть не упал в обморок, а вот борода просто ухмыльнулся. «Я здесь», — объявил Каладин, положив сил клинок на плечо, согласно приказам короля Эллокора и черного шипа. «Мне поручено спасти Холинор, и пора бы нам поговорить». Азур улыбнулась. «Идем со мной.